Глава тридцать 33. Герцог проводил взглядом своего рыцаря, глубоко вздохнул и пробормотал: "Зря я его отпустил". Несчастный граф продолжал лежать неподвижно, но было видно, что к нему вернулся прежний цвет лица. "О, милорд, ваша светлость". Его руки не смело коснулась белокурая ланья. "Не знаю, как благодарить вас обоих. Мне кажется, что ему лучше". Еще через пару минут граф Тольс открыл глаза. Увидев герцога, он недоуменно приподнял бровь. Вас пытались отравить, граф Тольс. Мой рыцарь Араник де да Фреск спас вам жизнь. Я рад, что вам намного лучше. Отец, его светлость спас вам жизнь. Заплаканная дочь бросилась к нему. Если бы не он и его рыцарь, то вас бы не было со мной. Вир помог графу подняться, и тот, слегка пошатываясь, сел в обитое белой парчой кресло. Я обязан вам жизнью, ваша светлость. Каждая минута моей жизни теперь принадлежит вам. Прошу, граф, позвольте мне рассказать вам вкратце о том, что, по нашему мнению, здесь происходит. И если это возможно, я буду рассчитывать на вашу поддержку. После обеда в малом зале западного крыла Утомленный Герцог Вермонт вернулся в свою комнату и уселся на широкий мягкий стул, вытянув перед собой длинные мускулистые ноги. В этот раз удача оказалась на его стороне, а что будет на балу, еще неизвестно. За обедом Герцог выступил с обличительной речью против политики бездействия, рассказал о походах Леории и своих приключениях в торенском лесу. Его друг Тарик все-таки присоединившиеся к нему за столом, в обществе расстроенной Эльрики, выразил сильнейшее негодование насильственным изъятием семейного артефакта. Герцог Салан заявил, что к его сестре скорее всего применяли магию разума, и это вызвало бурю возмущения. Остальные собеседники начали излагать свои истории, которые в основном сводились к проявлению скверны и слухах об опустошении деревней на юге королевства. Граф Тольс полностью оправился и рассказал о том, что его семейная реликвия была переправлена в Вильтранию, о чем он ничуть не жалеет. По договору с Виром он умолчал о попытке отравления, но не побоялся заявить, что если с ним или его дочерью что-нибудь случится, то винить в этом нужно будет приспешников кардинала Тирона. Верх вспомнил напряженное, бледное лицо молодого виконта Бранжа, его стиснутые челюсти и крепко сжатые губы. Когда он резко поднялся во время обеда и ударил своим кубком о стол. "Может вы считаете, что без этих застарелых и ненужных реликвий мы не справимся с кучкой демонов?" заявил он. Остальные тут же загалдели. "Нужно немедленно собрать военный совет, где все старшие рыцари". Было решено сообщить остальным о негласном военном совете, который пройдет во время первого антракта в багряной гостиной в которую обычно подают мороженое и прохладительные напитки во время бала. Это было только на руку Герцогу Монту. Верне знал и не хотел догадываться, к каким последствиям могло привести это решение. Он боялся лишь одного что его бездействие стоило Леории жизни. Араникда Фреск так и не появился на обеде. Тарик Салан узнал решение его друга, злобно выругался. Ну какой же идиот! Нельзя было его отпускать. А Эльрика восторженно выдохнула. "Но какой он благородный, этот выскочка! А Вартис ему и в подметке не годится". До начала бала оставалось еще несколько часов. Может, отправиться на поиски до фреска?» — раздумывал герцог, но что-то внутри подсказывало, что нужно подождать и дать ему время. В дверь постучал Кена. "Милорд, не желаете освежиться?" Как устроились Арн с Кёрном и троем? где их разместили. Я еще не виделся с ними, ваша светлость. Последний раз, когда я видел Артиса, тот сказал, что они вместе с отрядом его сиятельства Милорда Салана размещены в казармах западного крыла Агмаара. Пойти и проверить, ваша светлость. Вир помассировал пальцами виски. Ему с трудом далось решение об отправке большого отряда сопровождавших его воинов в Нордовскую резиденцию старого друга его матери герцога арманского тот собирал войско для зачистки южных поселений от расползающейся скверны и Вир надеялся, что его воины будут в большей безопасности вдали от лога ватерона сегодня на балу решалась не только судьба королевства, но и его личная он либо убедит совет в своей правоте, либо окажется за решеткой. Кенн тревоженно вглядывался в его уставшее лицо. «Милорд, вам плохо? «Все в порядке. Найди моих воинов и передай им мой приказ. Пусть будут готовы ко всему. Слушаюсь, милорд. А вам не нужна здесь личная охрана? Что-то я не вижу господина до фреска». Вир подумал и добавил. Неплохая идея. Возьми Арна с собой. Дай ему свою парадную форму. Пусть оставит все оружие. Здесь с этим строго, сам знаешь. Пусть следят вдвоем с Скена за графом Тольсом, и если что, помогут найти Араника», — подумал герцог. Внезапно Вер понял, что очень и очень устал, а через несколько часов им всем предстоит быть во всеоружии, даже если учесть, что приносить любое оружие на бал запрещалось. Подойдя к настенным канделябрам в виде фигур сатиров, герцог провел рукой, приглушая их яркость. Сплошная магия. И откуда она только берется у тех, кто так пытается ограничить ее использование? Устало подумал он. Однако будет, что обсудить на совете. Герцог снял сапоги и фраг и расстегнув ворот рубашки, прилег на большую кровать под балдахином. Заложив руки за голову, он уставился в потолок. Сон к нему упорно не шел. и он начал рисовать в своем воображении образ смеющейся Леории. Как же она смеялась, как была прекрасна тогда, на устроенном в честь ее дня рождения приеме. Вир сделал прием полным сюрпризом, и даже ее личная служанка Клоренция ему в этом помогла. До самого раннего утра они украшали усадьбу ее любимыми цветами, оркисами, лавандой и фиалисами. А потом он не утерпел и прибежал будить свою спящую любимую нежными поцелуями. Начиная с нежных розовых пальчиков на ногах, эти невинные поцелуи быстро переросли в уже страстные, уносящие их обоих в далекие небеса, где они парили целую вечность. Наконец, он лично помог ей одеться в нежно-розовое лёгкое домашнее платье, неумело уложил ее золотые волосы, завязал шелковую повязку на глаза, надел бриллиантовую тиару и повел в гостиную, где ее уже ожидали приглашенные. Она совершенно не смутилась, начав заразительно громко смеяться, так словно она была самой счастливой женщиной во всем королевстве. И он смеялся, и заставил ее съесть огромный кусок медового торта. Была ли она на самом деле так счастлива? Услышит ли он ее переливчатый смех снова? Его глаза слипались. Туманный образ ладовласской красавицы с фиалковыми глазами клубился, кружился бархатным шелком то сливаясь с чернотой первозданной ночи, то разливаясь золотым светом, освещая единственный, уготовленный ему судьбой путь. Но сон длился недолго. Вир проснулся, почувствовав, как над ним в темноте нависла чья-то фигура. Он моментально вскочил с кровати и схватив тяжелый серебряный подсвечник, приготовился обрушить его на голову пришельца. «Милорд!» Герцог схватил за шиворот нерасторопного слугу, И хорошенько встряхнув, спросил: "Что здесь происходит? Почему ты прячешься в темноте? В холле и ближайших коридорах погасли магические кристаллы. Их сейчас заменят обычным освещением". "Что еще за демонщина? Неужели Верникс или Араник постарались?" пробормотал он, стряхивая остатки сна. "Его сиятельство лорд Салан просил передать, что будет ждать вас с сестрой в зале при выходе из холла. Лорд Салан уже герцог Кена" Он уже возглавил род. Отвлечённо произнёс Герцог Вермонт, думая о своём. Кена зажёг свечи, и ему пришлось спешно приводить себя в порядок. До начала бала оставалось совсем ничего.